Глава 33. Короховая 2. Полковник боролся с желанием телефонировать. Не хватало, чтобы он и спрашивал чиновника сыска. Пирамидов ждал Ванзарова с утра и чрезвычайно раздражался, что ожидаемого доклада не случилось. Заглянул помощник Сокол, сообщил, что прибыл некий господин Ахчинский, Константин Владимирович, ординатор больницы святого Николая Чудотворца. Полковник разрешил впустить пошел господин обычного вида, в котором не разглядеть доктора душевных болезней. Сняв шляпу и поклонившись, он отрекомендовался учеником профессора Тихомирова. Не далее, как вчера, учитель попросил оказать помощь доброму другу, который служит в охранном отделении. Вопрос деликатный, разглашению не подлежит. Ахчинский не отказал в просьбе и теперь к услугам охранного отделения. Видя столь похвальное рвение, нечасто встречающееся у интеллигентных людей и врачей, Пирамидов просил, как поживает мадам Иртемьева, много ли у нее было посетителей. На что получил прямой ответ, посещение этой больной строго запрещены охранным отделением, распоряжение выполняется неукоснительно. Тогда полковник стал расспрашивать подробности о больнице. Ахчинский отвечал бойко, не вызывая подозрений. А вот господина Квицинского он не имел чести знать лично, слышал о нем от Тихомирова. «Профессор сообщил, в чем возникла нужда?» — Наконец спросил полковник. — Как я понял, имеется некая дама, которую надо погрузить в состояние гипноза, — ответил Ахчинский. — Не только погрузить, но заставить раскрыть некоторые факты, которые она упорно скрывает. Или не помнит. — Не составит труда. Какие именно факты? — Об этом узнаете непосредственно перед сеансом. Полковник подтолкнул к нему чистый лист бумаги и указал на чернильный прибор. «Извольте собственноручно составить обязательства». Взяв ручку, ординатор макнул в чернильницу. «В чем обязательство? «Сохранить в полной конфиденциальности все, что услышите и узнаете на сеансе гипноза. Никакие сведения не подлежат разглашению под угрозой судебного преследования». Немного удивившись, Ахчинский быстро начеркал обязательства. Получив такой документ, Пирамидов был относительно спокоен. Где ваша дама? Спросил ординатор. В соседнем кабинете. Содержится в Петропавловской крепости. Видя, как изменилось выражение реса докторишки, полковник остался доволен. Все-таки могут еще наводить страх. А то распустились образованные господа. Волю почуяли, пора в чувство приводить. как в крепости? пролепетал Ахчинский. Обычным образом? Арестованы и заключена под стражу. Но. но. Ординатор никак не мог продолжить. «Профессор говорил о больной. Он не упоминал о заключенной?» Ему знать не следует. «А что так? Испугались?» «Нет, ничуть. Прошу простить, мне не приходилось проводить гипноз в тюремной камере». Пирамидов поднялся из-за стола. «Насколько я знаю, у вас в больнице имеется отделение для буйных». «Совершенно верно, имеется», — ответил Ахчинский тоже вставая. «Решетки на окнах?» «Конечно, это необходимость. Тюремная камера ничем не отличается от палаты для буйных. Поверьте, разница невелика». Ахчинский замялся, жалея о том, что поспешно дал согласие и обязательства, но отказываться было поздно. Ему приказали быть у ворот крепости через два часа.